Глава 78. Чёртова жертвенность. Январь всегда пролетает с невероятной скоростью. Кончаются праздники, и хочется взять паузу, восстановиться после застолий и поздних пробуждений. Но наступивший год никого не ждёт, стремительно несётся к февралю. Мне в кои-то веки удалось увильнуть от дежурства на Рождество и Новый год, так что я сказочно провёл время с капуциной. Уже середина января, и я снова иду к Диане. Мы не виделись четыре недели. Она выглядит отдохнувшей, не такая изможденная, как в декабре. Я решаюсь пожелать ей счастливого Нового года без приливов жара». Она смеется и сообщает, что с мучениями покончено. Она начала принимать гормоны. И добавляет, выразительно подмигнув, что иногда нужно собраться с духом и лицом к лицу встретить свои страхи. Намек понят. А вам чего пожелать? Пожалуй, оставлю свои пожелания при себе. Что это вы вдруг стали таким недотрогой? Это очень личное. Скажем так, сексуального плана. Разве секс — что-то более личное, чем самые сокровенные мысли, кошмары, страхи, о которых вы мне столько лет рассказываете? Она права. Секс не интимнее, чем все остальное. Он просто табуирован. Я рассказываю о неустойчивой эрекции и о своем стыде, об ощущении, что я недостаточно мужественен, о страхе, что подумает капуцина. А она смеялась над вами? Была разочарована? Что-то сказала? Нет, наоборот. У нее тоже все пошло не слишком гладко, если вы понимаете, о чем я. Это был ваш первый раз? Да. У вас обоих осталось плохое воспоминание? Да нет, наоборот. Мы посмеялись. С ней все просто. Ей как будто достаточно крепких объятий. А вам? Я привязываюсь к Капуцине как к подруге, младшей сестре, части меня самого. И мне просто необходимо ее оберегать. Мысль, что кто-то может причинить ей боль, что она может страдать после всего пережитого, что я могу ее потерять, невыносимо. Как бы мне хотелось набить морду этому Симоне, который на свободе, который убил ее родителей и ничем не поплатился. Так и не знаю, надо ли рассказать ей, что я раскопал. Сколько ни ломаю голову, у меня нет ответа. Спросите себя, что ей принесет это открытие. Правду. Вам трудно держать что-то от нее в секрете? Немного. Вы боитесь, что скрытность подорвет ваши отношения? Но скрытность присутствовала с того момента, как вы начали совать нос в это дело, и не помешала вашему расследованию. Это точно. Как она воспримет эту правду? Вы говорите, что очень хорошо друг друга понимаете. Поставьте себя на ее место. Я бы страшно злился, возмущался несправедливостью, хотел, чтобы он за все заплатил, что совершенно невозможно, так как дело закрыто. Ну и это пробудило бы печальные воспоминания». Вы хотите, чтобы она все это почувствовала? Нет, наоборот. Я хочу, чтобы она была спокойна, умиротворённа и счастлива. Вот вам и ответ. Тогда почему меня распирает от злости с тех пор, как я узнал правду? Почему я не могу просто забыть об этом, сделать вид, что ничего не было? Что вы чувствуете по отношению к младшему Симоне, который оказался в тюрьме? Это ужасная несправедливость. Но ведь он сам это допустил. Он пожертвовал собой, у него не было выбора. Ну-ну. Чёртова жертвенность, о которой мы говорим все эти годы. Это она заставила меня идти в армию, чтобы быть как отец, не разочаровать его, занять его место. А ещё мне было невыносимо видеть, как люди страдают и не помочь им, не защитить. Неважно, близкие или чужие. Защищать, оберегать, забывая о себе лишь бы искоренить всю ту несправедливость, что сводила меня с ума. Жертвенность, которая чуть не убила меня, которая изводит меня после Мали. Я уже осознал, что дальше так продолжаться не может. Подал в отставку, ищу себе другое занятие. Но Диана давит на больное, на рану, которая еще не затянулась. Это долгий путь, невыносимо долгий. Как было бы здорово ставить в голове галочки — отмечать, что мне подходит, что не подходит, и переформатировать себя по обновленным настройкам по мере их осознания. Мы бы остались без работы, если бы пациенты решали свои проблемы, ставя галочки в таблице, как будто это лото. А что вы можете сделать, чтобы утихомирить свой гнев? Ничего. Дело не возобновят. Нет никаких доказательств, кроме показаний старика из дома престарелых. Знаете... Я думаю, что для этого молодого человека, отбывшего срок в тишине и безразличии, ваш приход, сам факт того, что вы знаете правду, что вы ему об этом сказали, уже принес огромную пользу. Но справедливость не восстановил. Даже Супермену не под силу спасти мир. Этот старый господин отдал вам папку, сказав, что не хочет уносить это дело с собой в могилу. Свою часть он выполнил. И вы тоже. Может, и вам? Оставить эту папку. Кому? Просто сжечь? Я все равно не могу отделаться от чувства собственного бессилия. Она хватается за это слово, чтобы вернуться к моей сексуальной жизни. Вечно ко всему цепляется. К каждому слову. Она объясняет, что потенция бывает несовместима с желанием защитить любимую, потому что, проникая в ее тело, пусть и по взаимному согласию, ты получаешь на него какие-то права. Возможно, ваше стремление ее защитить настолько сильно, что вы не осмеливаетесь делать резких движений. Но секс — это движение, встряска, голые тела, натиск на линии обороны, которым нет места размышлениям, что-то немного дикое, немного «сделай мне больно». Это проникновение друг в друга в прямом и переносном смысле. Затем она спрашивает, насколько страшно не заниматься с любимым человеком сексом, в оргазмическом понимании этого слова. С капуциной ничего не страшно. Единственное, что для нас важно, проводить время вместе и чувствовать кожу другого своей. Вы мне напоминаете двух черепах без панциря. Вот они встретились. О, ты тоже черепаха? Ни гиены, ни акулы, ни шакал. И когда вы обнимаете друг друга, каждый как будто становится панцирем для другого.